Глава 12. У Маргариты не было ни отца, ни матери. ее воспитывала тётя. Куда подевались родители, малышка понятия не имела. Ирина Сергеевна постоянно кричала на племянницу. «Точно под забором жизнь закончишь». Взялась на мою голову. Мало того, что лишний род за столом, так еще и дура. Пора сдать тебя, кретинку, в интернат для УМО. Что означает аббревиатура? Маленькая Рита не понимала, но чувствовала, что ничего хорошего за этими буквами не стоит. На беду злобная тетка была учительницей в школе, где обучалась Маргарита. И виск про умо часто разносился по классу. Сообщать одноклассникам, что училка ее родная тетка Рите категорически запрещалась. Во время очередного припадка родственницы девочка всегда сидела, опустив голову. Одноклассники молчали, никому не приходило в голову защитить ее. Тихая Рита не была королевой детского коллектива. Подруг у нее не было, мальчики не обращали на нее внимания. Домой школьница никого пригласить не могла, потому что Ирина Сергеевна выгнала бы всех, кого бы привела племянница. Когда девочка перешла в выпускной класс, у нее появился новый сосед по парте, мальчик по имени Андрюша. Некоторое время он молча слушал, как злая учил орёт на Риту, а потом прямо во время занятия встал и громко заявил. Педагог не имеет права подобным образом себя вести с учащимися. Даже если Маргарита не особо понятливая, она не уму, не похожа совсем на умственную отсталую. Просто вы плохо объясняете предмет, говорите очень быстро, проглатываете часть слов». Мегера обомлела, а паренек продолжил. «Записал ваше выступление на плеер. Вот». Андрей показал всем небольшую коробочку. «Ух ты, даже у меня такого нет», — завистью произнесла Оля Семенова. девочка из хорошо обеспеченной семьи. «Отец из Германии привез, объяснил мальчик и снова обратился к неожиданно присмиревшей фурии. «Сегодня вечером дам папе прослушать вашу речь». Ирина почему-то, не произнеся ни слова, молча вылетела из класса. Ученики замерли. Андрей вдруг задал им вопрос. «Давно Маргариту унижают?» «Все годы», — ответил Паша Рябов. «Постоянно, на каждом уроке». «И вы молчали», — покраснел новичок. «Сидели тихо». «Девочка регулярно до слез доводит, а одноклассники делают вид, что ничего не происходит. Люди, это подло!» Стало очень тихо. Потом все услышали шаги. Дверь распахнулась, в класс вбежала директриса Мария Алексеевна. Дети встали. «Да вы!» — махнула рукой местная начальница. «Андрюшенька, ты же пошутил насчет записи?» «Нет», — ответил школьник и нажал на плеер. «Ах ты, тупая кретинка, умо!» — разнеслось по помещению. «Боже!» — ахнула директриса. «Выключи!» Опять стало тихо. «Андрюшенька!» — пеном Лисы Патрикеевны продолжила Мария Алексеевна. «Не надо расстраивать Антона Евгеньевича. Зачем ему грубости слышать?» «Наоборот», — вежливо ответил подросток, «пусть знает, что в школе творится, где его сын теперь учится». «Ирина Сергеевна написала заявление об увольнении», — быстро сообщила женщина. «Это ничего не меняет», — ответил «Андрей?» «Она устроится в другое учебное учреждение, там найдет себе другую Маргариту». «Нет-нет-нет!» — нет», замахала руками Мария Алексеевна. «Ирина Сергеевна — хороший, добрый человек». И тут весь класс расхохотался. Директор топнула и повысила голос. «Тише! Дайте договорить. Андрей, включай запись!» — попросил Сережа Саркисов. «Сейчас Мария Алексеевна нам выдаст. Она тоже поорать, мастер. Ты у нас недавно, а мы здесь с первого класса, привыкли к воплям». Женщина села за стол. «Ирина Сергеевна — мама Риты». Девочка вскочила. «Неправда! Мои родители погибли! Ирина тетка. тётка!» «Нет, она твоя мама». «А отец умер», — устало продолжила директор гимназии. «История тяжелая. Не имею права ее вам рассказывать. Просто поверьте, Ирина Сергеевна — хороший человек с искалеченной душой». Женщина осталась одна с маленькой девочкой и начала вымещать на ней свою обиду и злость — Сейчас она сделала нужные выводы. Больше так себя вести не станет. «Андрюша, не ломай педагогу жизнь». «Нет», — твердо ответил подросток. «Папа должен знать, что в моей школе творится. И я теперь стану следить, чтобы Риту никто не обижал. На всякий случай сообщу. Давно занимаюсь самбо, выступаю на соревнованиях. Голыми руками леопарда завалю». Мария Алексеевна встала и медленно побрела на выход. «Кто у тебя папа?» — изумленно спросил Ваня Буромский. «Тот, кто принимает окончательное решение, ответил Андрей. Директор остановилась. «Имя его отца я не имею права никому называть, но он один из руководителей нашей страны. Андрюша носит фамилию мамы. По одному щелчку отца мальчика Ирина получит волчий билет, а я окажусь на улице».